Глава 6, 13 марта 2014. Нью-Йорк. Кто-то гладит Ади по щеке, и она просыпается. Прикосновение настолько нежное, что сначала Ади думает, это сон, но потом открывает глаза и видит китайские фонарики и Сэм, сидящий возле шезлонга на корточках. На лбу у нее собралась тревожная складка. Волосы распущены, и вокруг лица разметалась копна светлых локонов. Привет, спящая красавица, — говорит она, засовывая обратно в пачку незажженную сигарету. Задрожав, Ади садится сильнее, кутаясь в куртку. Утро выдалось пасмурное и холодное, небо затянуто белым, солнца не видно. Она не собиралась спать так долго, допоздна. Идти, конечно, ей все равно некуда. Но прошлой ночью, пока Ади еще не замерзла. Затея остаться здесь казалась прекрасным решением. Распахнутая Одиссея свалилась на пол обложкой вверх. Та повлажнела от утренней росы. Ади хватает книгу, снимает суперобложку, старательно разглаживает согнутые и испачканные страницы. «Здесь холодно», — говорит Сэм, помогая Ади подняться на ноги. Пойдем. Сэм всегда так общается. Вместо вопросов-утверждения... Повелительное наклонение, которое звучит, будто приглашение. Она тянет Ади к выходу, а та слишком замерзла, чтобы протестовать. Поэтому просто позволяет Сэму тащить ее в квартиру, делая вид, что не знает дороги. За дверью Ади встречает полный бедлам. Коридор, спальня, кухня — все битком набито холстами и картинами. И только гостиная, что расположена в задней части квартиры, просторна и пуста. Ни дивана, ни стола. Ничего. Только два больших окна, мольберт и табуретка. «Здесь я зарабатываю на жизнь», заявила Сэм, когда первый раз привела сюда Ади. «Оно и видно», — отозвалась та. Художница распихала все имущество по трём четвертям пространства квартиры, чтобы сохранить на оставшихся метрах тишину и покой. Подруга предлагала ей снять студию буквально за гроши, Но там было слишком холодно. А, по словам Сэм, писать она могла только в тепле. «Прости», — говорит Сэм, шагая по холстам и коробкам. «Сейчас тут небольшой ковардак. Порядка Ади здесь никогда и не видела. Она бы с удовольствием взглянула, на чем работает Сэм. Ей любопытно, откуда у художницы белая краска под ногтями и розовое пятно на подбородке. Но вместо этого Ади следует за ней по загроможденной квартире на кухню. Сэм включает кофеварку, а Ади разглядывает помещение, отмечая, что изменилось. Вот новая фиолетовая ваза. Стопка недочитанных книг, открытка из Италии. Постоянно пополняющаяся коллекция кружек. Из некоторых торчат чистые кисти. «Ты пишешь?» — говорит Ади, кивая на стопку полотен, прислоненных к плите. «Да», — улыбается Сэм. «В основном абстракционизм». Как говорит мой приятель Джейк, бессмысленное искусство. Но оно не бессмысленно. Просто другие пишут то, что видят, а я свои чувства. Возможно, когда одно чувство заменяется другим, это сбивает с толку. Но в подобных метаморфозах есть своя красота. Сэм наливает кофе в две чашки. Одна из них зеленая, мелкая и широкая, как миска. А другая синяя и высокая. Кошки или собаки? Спрашивает она вместо зеленая или «синяя». Ни кошек, ни собак на чашках не изображено. Ади выбирает кошек, и Сэм без объяснений вручает ей синюю. Их пальцы соприкасаются. Они стоят ближе, чем казалось Ади. Достаточно близко, чтобы она могла разглядеть серебристые прожилки в голубых глазах Сэм, а та сосчитать веснушки на лице гости. «У тебя тут звезды? – говорит она. «Дежавю». Снова думает Ади. Ей хочется отодвинуться, уйти отсюда, освободиться от бесконечного безумия зеркальных повторений. Но она просто обхватывает чашку руками и делает большой глоток. Рот окутывает сильный горький вкус, который потом раскрывается насыщенной сладостью. Ади вздыхает от наслаждения, а Сэм широко ухмыляется. Здорово, правда? Секрет в какао-крупке. Думает Ади. Какао крупки! Заканчивает Сэм и подносит к губам чашку. Та и правда огромная, словно миска. Она облокачивается на стойку и склоняется над чашкой, словно над подношением. Ты будто поникший цветок, подразнивает ее Ади. А ты полей меня, и увидишь, как я расцвету, подмигивает Сэм, салютуя чашкой. Ади ни разу не видела художницу такой. По утрам болтать с Сэм ей не доводилось. Разумеется, они просыпались вместе, но те дни были омрачены извинениями и смущением, последствиями забвения. В такие моменты лучше не задерживаться. А теперь, однако, что-то новенькое. Это только что возникшие воспоминания. «Извини», — встряхивает головой Сэм, «я так и не спросила, как тебя зовут». Это ей в Сэм и нравится. Ади сразу отметила, художница живет и любит всем сердцем. Делится теплом, которое большинство людей приберегают для самых близких. Ставит потребности выше доводов рассудка. Она привела ее в дом, дала отогреться и только потом начала задавать вопросы. «Мадлен», — выпаливает Ади первое подходящее имя. «Моё любимое печенье», — улыбается хозяйка. «А я Сэм». «Привет, Сэм». Говорит Ади, как будто произносит ее имя впервые. «Итак?» — начинает художница, словно только что додумалась спросить. «Что же ты делала у нас на крыше?» «О!» — покаянно усмехается Ади. «Я не собиралась там засыпать. Даже не помню, как села в шезлонг. Я и не подозревала, что так вымоталась. Я только недавно переехала сюда, в квартиру 2F. Оказалось, у вас тут очень шумно». Так непривычно. Я не смогла заснуть и решила выйти подышать свежим воздухом, а заодно полюбоваться рассветом. Врать очень легко. Слова уже не раз отработаны. «Дамы соседи?» радуется Сэм и добавляет, отставляя в сторону пустую чашку. «Я бы с удовольствием как-нибудь написала твой портрет». Ади так и подмывает сказать «ты его уже писала». «То есть, конечно, не совсем портрет». Бормочет Сэм, направляясь в коридор. Ади выходит следом. Сэм останавливается у стопки полотен и начинает перебирать их, как виниловые пластинки. «Я работаю над одной серией», — говорит она. «Хочу запечатлеть людей в образе неба». Грудь Ади отзывается тупой болью. Полгода назад они валялись в постели, Сэм гладила пальцем, будто кистью звездный путь на лице Ади, легкими и твердыми прикосновениями. «Знаешь», — сказала она, — «говорят, люди похожи на снежинки. Каждая в своём роде неповторима. А я думаю, они как небеса. Всякий раз, как смотришь на небо, оно разное. То затянуто облаками, то предгрозовое, а порой ясное, но одинаковым не бывает никогда». «И на какое небо похоже я?» — поинтересовалась Ади, а Сэм, не моргая, уставилась на нее. а потом просветлело лицом. Это было озарение, которое Ади сотни раз видела у художников. Свет вдохновения, будто кто-то зажигал лампочку у них под кожей. Сэм ожила, встрепенулась, вскочила с кровати и потащила Ади в гостиную. Пришлось час просидеть на деревянном полу, укутавшись в тонкое одеяло и слушая бормотание Сэм, смешивающей краски и шорох кисти по холсту. Когда Ади подошла взглянуть на картину, то увидела ночное небо, но не такое, каким его обычно изображают. Полотно было прошито смелыми росчерками угольных и черных полос и сполосовано резкими серыми линиями, а краска положена так густо, что выступала над холстом. По поверхности разбрызгана пригоршня серебряных точек. Казалось, эти крапинки попали туда случайно, словно брызги от кисти, но Ади насчитала их ровно 7. Небольшие точки были расставлены широко, как звезды. Голос Сэм возвращает Ади в реальность. «Жаль, но любимую картину показать не могу», — вздыхает художница. Она положила начало серии. Называется «Забытая ночь». Я продала ее коллекционеру из Нижнего Истсайда. Это была моя первая большая сделка. Я заплатила за аренду за целых три месяца и смогла выставляться в галерее. И всё же расставаться было тяжело. Знаю, это необходимо. Байки о голодающих художниках преувеличены. Однако и дня не проходит, чтобы я о ней не вспоминала. Безумие в том, — россияна добавляет Сэм, — что каждый портрет с кого-то списан. Друзья, соседи, незнакомцы, которых я встретила на улице. Но ее, самую первую, хоть убей, вспомнить не могу. Ади тяжело сглатывает. Ее? То есть эта девушка? Да. Думаю, да. В картине осталась ее энергетика. Может, она просто тебе приснилась? Может, — пожимает плечами Сэм. Я всегда плохо запоминала сны. Но знаешь, Ее голос обрывается. Она смотрит на Ади точно так же, как смотрела той ночью, почти сияя. Ты напоминаешь мне ту картину? Она закрывает ладонью лицо. Боже, звучит как самый дерьмовый подкат. Извини. Пойду-ка я в душ. Мне пора, спохватывается Ади. Спасибо за кофе. Сэм прикусывает губу. Ты правда должна идти? Вообще-то не должна. Она могла бы отправиться следом за художницей в душ, завернуться в полотенце и сидеть на полу в гостиной, наблюдая, как Сэм изобразит ее на этот раз. Она могла... Могла. Могла снова окунуться в эти мгновения, но только Ади знала. Будущего в них нет. Лишь бесконечно повторяющееся настоящее. Ади прожила его с Сэм столько раз, сколько сумела вынести. «Извини», — отвечает она, превозмогая боль в груди, но Сэм лишь пожимает плечами. «Увидимся», — убежденно говорит художница. «Мы ведь как-никак соседи». Ади выдавливает бледное подобие улыбки. И то правда. Сэм провожает ее к выходу, и с каждым шагом Ади все больше хочется обернуться. «Не пропадай!» — улыбается Сэм. «Не пропаду», — обещает Ади, и дверь закрывается. Ади вздыхает, прислоняется к ней, слушает шаги Сэм по захламленному коридору и только потом заставляет себя уйти. Белый мрамор неба покрылся трещинами, и сквозь них проглядывают тонкие полоски синевы. Холод уже не такой обжигающий, и Ади подыскивает себе кафе с уличными столиками, где посетителей так много, что официант успевает выглядывать на террасу не чаще, чем раз в 10 минут. Она запоминает ритм его появлений, словно узник, который следит за поступью охранника, и заказывает кофе. Он не так хорош, как у Сэм. Горький, и никакой сладости, зато достаточно горячий, чтобы не дать ей замерзнуть. Подняв воротник кожаной куртки, Ади снова открывает Одиссею и старается окунуться в книгу. Одиссей считает, что плывет домой, чтобы после всех ужасов войны вновь встретиться с Пенелопой. Но Ади много раз читала эту историю. Она-то знает, что до возвращения еще далеко. Ади листает страницы, переводя с древнегреческого на английский. Горе мне, что претерпеть я еще предназначен от неба, если на бреге потока бессонную ночь проведу я, утренний иний и хладный туман от воды восходящий вовсе меня уж последних лишенного сил уничтожат. Воздух пронзительным холодом веет с реки перед утром. Гомер, Одиссея. Перевод Василия Андреевича Жуковского Официант возвращается на террасу. Ади, подняв взгляд от книги, наблюдает, как он хмурится, увидев уже доставленный заказ. Клиента парень определенно не помнит, но Ади выглядит так, словно сидит здесь давным-давно. А это уже половина победы. Мгновение спустя он поворачивается к паре, что стоит в дверном проеме в ожидании столика. Ади возвращается к чтению, но тщетно. Она не в настроении читать ни о приключениях пропавших мореплавателей, ни об их одиночестве. Да и плевать кофе совсем остыл, поэтому Ади встает, и вместе с книгой отправляется в последнее слово: Зачем-нибудь новеньким.